Владеи, колонисты. Книга седьмая. Хозяева хруста. Глава 1. Прорыв. Мондалабай расправился с очередным противником и, судя по мельтешению камеры, искал на кого бы еще напасть. Оставшиеся дроиды рассредоточились, заняли удобные для стрельбы позиции и тут же принялись расстреливать обезумевшего человека. Вернее, пытались расстрелять. Мондалабай гигантскими прыжками по совершенно непредсказуемой траектории умудрился уйти, спрятаться за полуразрушенную стену, а затем, совершив просто молниеносный рывок, смог добраться до очередного дроида. Тот, то ли пытаясь защититься, то ли собираясь покинуть ставшую опасной позицию, подставился спиной, и Мундалабай набросился на него сзади, моментально вцепился в корпус робота ногами, ухватился за голову и принялся ее тянуть, при этом продолжая испускать свой звериный рев. Видимо, поняв, что так легко обезглавить дроида не получится, человек бросил эти попытки, зато принялся бить куда-то в точку одному ему известную. «Защитная крышка!» — дошло, наконец, до меня. Вот уж в жизни бы не подумал, что Мундалабай способен так сражаться и мыслить, хотя... «Быть может, все дело в стимуляторе!» Тем временем Мундалабай выбил крышку, принялся ломать электронику дроида. Тот моментально вырубился, упал на колени, завалился лицом вперед. Мундалабая рядом уже не было. Он долбил кулаками в грудь очередного дроида, неосторожно показавшегося из-за своего укрытия. Удары были столь мощными, что броня мялась прямо-таки на глазах. Хотя и экзоскелет Мундалабая выглядел уже, мягко говоря, плачевно. Часть бронепластин оторвана, часть оплавлена, кисти рук костюма уже даже руками не назовешь. Мундалабай их попросту разбил, размолотил, словно на наковальне. «Кажется, стимулятор все», — произнес мерзкий. И действительно, покончив с этим противником к следующему, Мундалабай двигался уже не так резво. Его непрекращающийся вопль наконец закончился. Теперь он просто хрипел. Его быстрые молниеносные рывки стали более медленными, а удары явно утратили былую мощь. С очередным дроидом Роботексу он уже разбирался гораздо дольше, да и справился с ним не за счет неимоверной, прямо-таки, нечеловеческой силы, а скорее с помощью хитрости. Заставил дроида повернуться, запрыгнул ему на спину, вновь сломал защитную крышку и затем уничтожил. Никаких прямых ударов по корпусу, никаких попыток оторвать голову. Но все же это Мундалабай устал. Или действительно заканчивается время действия стимулятора? «Сколько он уже там?» — спросил я. «Около трех минут. Три двадцать, если точнее». Тут же ответил Строгов. «Насколько времени стимулятор рассчитан? Две с половиной минуты?» «Да», — кивнул я. Похоже, время действия стимулятора вышло. Он сейчас на его остатках действует. — На парах! — хмыкнул Мерзкий. — Ну, типа того. Вот-вот он отключится, так что надо выдвигаться. — А не рано? Он ведь и нас порвет на лоскуты, — усомнился в моем решении Мерзкий. — Вряд ли... Встал на мою сторону Строгов. Он уже устал, успел отойти от станции, да и дроиды там еще есть, так что... Как раз в этот момент один из дроидов умудрился сделать очень точный выстрел в Мундалабая, уничтожив камеру и лишив нас картинки. Вперед, решился я. Вагончик, до этого момента стоявший в туннеле в кромешной тьме в нескольких сотнях метров от пункта назначения и того места, где зверствовал Мондалабай, сдвинулся с места, понесся в сторону станции. Сегодня наш отряд был неимоверно большим. Участвовали практически все. Разве что доктор, Анна и Анатольевич остались в командном центре. Я решил, что им нужно быть на месте на случай непредвиденного развития ситуации. Остальные же — Я, Строгов, Мерзкий, Диса, Литвин, Шендер, Кузьма и даже Квартник, Фейтон — были здесь. Ну и, понятное дело, Мундалабай. Ах да, еще и грёбаный дроид Фейтона был с нами. Ну и Тар, естественно, которого пока не стали причислять к Катихуменам, оставив в качестве военнопленного Едва только вагончик замер, мы все рванули на выход». Первыми на поверхность поднялись Дисы и Мерзкие, в руках которых были гранатометы. Следом шли все остальные, включая меня. Такая предосторожность, как оказалось, была не лишней. Буквально в 30 метрах от входа на станцию обнаружился дроид Роботекс. Может, мы его не заметили бы сразу, так как он был за укрытием, но его выдал мерцающий энергощит. Дисы и Мерзкий тут же открыли огонь, моментально развалив стену и устроив настоящий ад в точке, где был дроид. «Когда огонь и дым исчезли, мы увидели лежащего на взничь дроида. Его броня была попросту смята и уничтожена, раскурочена». «Что? Не помог тебе твой сраный щит?» — проворчал Мерзкий, заряжая полупустой барабан своего гранатомета. Дроид, естественно, ничего не ответил». Мы шли по полю боя, по разрухе, которую оставил за собой Мундалабай. Всюду валялись обломки, и стояла пыль столбом. То и дело кто-то из нас натыкался на искореженные останки дроидов Роботекс, либо на их оторванные конечности. Мы продвигались вперед без спешки, аккуратно. И именно благодаря этому вовремя засекли еще двоих дроидов, которых уничтожили прежде, чем они успели выстрелить в нас. А затем мы наткнулись на Мондалабая, или, что правильнее, на его тело. Наш соратник лежал неподвижно, уставившись пустым взглядом в небо. Его широко распахнутые глаза замерли, грудь не двигалась. Одна из широко раскинутых рук все еще сжимала острый камень, которым, видимо, в последнее мгновение Мондалабай и громил очередного противника. «Вон он, кстати, всего в паре метров от нашего друга». Дроид выглядел так, будто кто-то бил его по голове корпусу конечностям огроменной кувалдой, не только расплющив голову, но и вогнав ее глубоко в плечи, в корпус, покрытый большим количеством вмятин, царапин. Да, не хотелось бы оказаться на месте этой железяки. Уверен, если бы у Мундалабая остались силы... Он бы легко скрутил этого дроида, превратив не просто в хлам, а еще и в аккуратный шар. Но сил у него не осталось. Видно, этого противника он добивал на последнем издыхании. Строгов присел рядом с Мундалабаем, подключился к его экзоскелету. Хотя, чего он хотел добиться, не понимаю. И так видно, что Мундалабай мертв. «Жив!» — огорошил нас новостью Строгов. «Жизненные показатели на минимуме, но он все еще жив, дайте аптечку!» Свою Мундалабай умудрился потерять где-то во время только что закончившегося боя. Вообще его экзоскелет выглядел так, будто ему уже лет и лет. Словно бы он прошел через множество битв и сражений. Так даже и не скажешь, что буквально пару часов назад и сам экзокостюм, и броня на нем были новенькими». Отдельные детали даже блестели хромом. На броне не было ни единой царапинки. Зато теперь повреждения были. Царапины, вмятины, трещины. Броня пострадала очень сильно. Некоторые пластины и вовсе отсутствовали. Другие были оплавлены так, что их было и не узнать. Впрочем, они свою службу сделали. Помогли мондолабаю прожить так долго. Хотя и ему досталось... На лишённых брони участках тела сквозь порванную одежду, проплешины ожогов, я видел страшные и глубокие раны. Я не заметил, кто отдал строговую аптечку, но он тут же её вскрыл и принялся вводить мундалабаю один стимулятор за другим. Затем стал обрабатывать раны медгелем. — Чего замерли? — буркнул он нам. — Работы нет. Мы тут же пришли в чувства. Работа у нас действительно была. «Глаз, кот! На разведку! Пробейте путь к ядру!» — приказал я. «Фейтон, осмотри дроидов! Вдруг какой из них можно быстро вернуть в строй и перевести на нашу сторону?» «Да ты их видел!» — уныло протянул Фейтон. «Это же хлам!» «Тогда найди, что за генераторы счета у них, где находятся. Попробуй выяснить, как их можно вырубить и чем». «Окей!» — кивнул Фейтон. «Остальные в охранение! Глядите в оба, чтобы к нам не подобрались железяки!» В путь мы двинулись приблизительно через час. Пока наши разведали дорогу, пока Строгов хоть немного привел в чувство Мондалабая... К слову, удивительно. Учитывая побочки, которые может вызывать стимулятор, Мондалабай довольно легко отделался. Нет, конечно, сейчас он был как тряпичная кукла... Даже голову сам держать не мог, и я еще молчу про полученные им раны. Но все же он остался жив, не впал в кому, вроде как не безумен, во всяком случае был в сознании. Говорить он не мог, даже губами и языком не двигал, но зато закрывал и открывал глаза, отвечая на вопросы строгого. Я разделил людей на три группы. Первая, Литвин Кейко и Шендер, шла далеко впереди, разведывая дорогу. Следом двигались штурмовики, готовые по сигналу разведчиков зайти в тыл обнаруженным силам противника. И замыкали наше шествие тыловики в лице Квартника, Фейтона, его дроида, несшего Мондалабая. Как же жаль, что вагончик слишком маленький, и мы не смогли взять с собой аодов, которых отремонтировали в цеху заповедника, а еще лучшие шагоходы. Впрочем, часов через шесть в город наконец притащится наш бот, а в нем как раз уже будут и аоды, и парочка шагоходов. Вот только, боюсь, бот прибудет уже под конец всего спектакля. Однако поглядим. К слову, дроида, которого притащил с собой Фейтон, я так и не решился оставлять в заповеднике. Хоть Фейтон вроде как убедил меня в том, что от прежнего киборга остался лишь корпус, а вся внутренняя начинка была заменена. По сути, это уже был просто АО Тормотеха, разве что в необычном корпусе, но я так и не смог себя пересилить. Итак, мы прошли уже практически полпути, а до сих пор не встретили противников. Что довольно странно. Я точно помню, на карте друиды Роботекс взяли ядро в окружение. Неужели успели его захватить? Но нет же, ведь сеть работает, и Еремия на связи, и до сих пор не сообщала о критической ситуации. Да и вообще об атаке противника на ядро. Так где же Роботекс? Чего они ждут? И ведь хитрые сволочи выбили все камеры, затаились, чтобы датчики их не засекли. Раньше и Еремия мог определить их местоположение, но теперь, когда это так нужно, не может. Словно бы в ответ на мои вопросы впереди раздались выстрелы, причем не одиночные, а длинные очереди. Такое впечатление будто садили из множества стволов по толпе. «Это еще что такое?» «В укрытие! Все в здание раздался истошный вопль Кейко в рации. «Здесь целая толпа мутантов!» Мы мгновенно заскочили в первый попавшийся дом, заняли в нем оборону. Надо сказать, сделали мы это вовремя, так как буквально через пару минут на улице было не протолкнуться от слепней. Их было даже не стадо, а целая орда». И вся эта масса куда-то отчаянно бежала, словно бы спасалась от кого-то, идущего за ней по пятам. Ага, вот и причина их массового бегства. Шесть аодов форматех идут сзади, поливая смертельным дождем из своих пулеметов, улепетывающих слепней. Те настолько заняты вопросами собственного выживания, что совершенно не обращают внимания на творящееся вокруг». А раньше они на запах шли, слышали каждый шорох. Впрочем, за царящей сейчас канонадой и стрельбой одновременно нескольких пулеметов сложно услышать что-то еще. Я лихорадочно размышлял, стоит ли помочь АОДам выбивать мутантов. С одной стороны, не стоит. Это расход боеприпасов, плюс, если мы сильно увлечемся, можем прозевать прибытие к месту событий дроидов Роботекс. Но, с другой стороны, пропустив всю эту Орду, двинувшись дальше и схлестнувшись с противником, где гарантии, что Аоды завершат начатое, что часть этой Орды не вернется назад и не ударит нам в тыл в самый неподходящий момент. А вообще, увидев это столпотворение, я пришел в ужас от мысли, сколько же в городе было мутантов. Ведь если считать, что и Еремея уже изничтожил две трети их популяции, банально подорвав чипы в их бестолковых головах, и сейчас я вижу лишь часть того, что осталось, сколько же всего их было? Сколько вообще было колонистов армотех на планете? Если я не ошибаюсь, то тысяч тридцать. Городок вроде и небольшой, жителей тут не так уж и много». Даже эта толпа мутантов наверняка не так велика, как кажется. Несколько сотен. Просто они заполнили маленькую улочку, шли непрекращающимся потоком и потому производили впечатление огромнейшей Орды. Я все же решился. «Всем огонь по слепням! Валим их, ребята!» Мои товарищи будто только и ждали этой команды. И мгновение не прошло, как по толпе мутантов ударили очереди из окон домов. Слепни изметались было, задергались, но куда им было деваться? Очереди били в тела, брызги и фонтанчики темной крови то и дело появлялись над толпой. Вот я целюсь в одного из слепней, но прежде чем успеваю потянуть спусковой крючок, чьи-то точные попадания сносят и мою цель, и всех, кто был рядом. Часть все же поднимается, будучи лишь раненой, но тот же их хлещет еще чья-то очередь. Еще и еще, еще и еще. Слепни, как начинает казаться, превратились в одну большую неповоротливую массу, в которую тыкают острыми иголками. Эта масса извивается, пытается уползти, подстегиваемая погонщиками, но неизменно уменьшается, теряет в размерах, Или, что правильнее, в количестве своих частей. Наконец, Орда прошла дальше по улице, и мы уже не можем по ним стрелять. Хотя нет, кто-то из наших особо ретиво и строчит из автомата, высунувшись в окно. Мерзкий, кажется. Еще один Дисов вроде стреляет, стоя в дверях. Но это уже последние аккорды, заключительные удары по Орде мутантов. По улице прошли аоды стройным рядом, будто заград отряды прошлого. Они не позволяют редким мутантам прорваться назад, отсекают их от зданий, бьют в спину убегающим тварям. Все, импровизированное стадо и его погонщики ушли. Но мы помогли, чем могли, и следы этой помощи на лицо Тут и там лежат тела слепней, часть изорвана пулями, некоторые кажутся целыми. Среди множества тел есть и недобитки. Они шевелятся, пытаются отползти и спрятаться. Аоды, к слову, что-то крайне хреново работают. Почему не добили лежачих? Придется нам. Минут двадцать мы бродили по улочке, отстреливая выживших тварей. Но, наконец, эта работа была закончена. Одиночные выстрелы звучали все реже, пока, наконец, вовсе не затихли. — Готово. ну а теперь пора двигаться дальше. В конце концов, это была вообще не наша проблема. Скорее уж просто обезопасили себе тылы. А наша работа только начинается. От места побоища мы отошли метров на двести, когда всем пришло уведомление или уж скорее сигнал тревоги от Иеремии. Роботекс пошел на штурм ядра. Что ж... Теперь стало понятно, чего они тянули. Оказывается, они решили не нападать с разных сторон, а стянули силу в один кулак. И именно им сейчас били в самое сердце города Арматех. Да вот, только подобный маневр не прошел незаметно, и Еремия успел подготовиться. Его АОДы заняли оборону, группы зачистки, вроде тех, что мы только что видели, прекратили уничтожать мутантов и срочно возвращались обратно. Пока что ничего страшного не произошло. Первая атака Роботекс на ядро захлебнулась. Дроиды не смогли прорваться внутрь здания, но без сомнений предпримут еще одну попытку. И прежде чем они успеют это сделать, мы должны успеть туда, должны ударить их с фланга. Зайти с тыла, к сожалению, не получится, а дроиды знали, что кто-то уничтожил их отряд, охраняющий станцию, и справедливо опасались, что мы придем с той стороны. Поэтому атаку на ядро начали с противоположной. Так что оббегать силы Роботекс будет непозволительной роскошью. Слишком много времени на это уйдет. Ну что ж, мы, люди не гордые, ударим и во фланг. Тем более, как мне кажется, и Еремия догадается всех своих аодов, что находятся в городе, собрать в кучу и уже ими ударить по группировке роботекс с еще одной стороны. Мы их зажмем так, что деваться чертовым дроидам будет некуда. И щиты их, кстати, не особо помогут. И у нас, и у аодов имеется крупнокалиберное кинетическое оружие. «Вижу противника», — заявил Литвин. «Штурмовые дроиды у развалин справа. Дальнобойные засели в свечке». «Тяжелые дроиды заходят чуть дальше». «Только что видел пуск ракет», — дополнил его Кейко. «Ну, наконец-то наш авангард вышел на врага. Смог обнаружить огневые позиции. А раз так, пора решать, с какой стороны лучше ударить». «Кого будет проще выбить? Пожалуй, тех железяк, что засели в многоэтажном здании. Перебьем их и прямо из свечки попытаемся расстрелять в спины штурмовиков. Ну что же, в бой так в бой!»